12-недельный план на 10 километров для начального уровня. Этот план в графическом варианте вы найдете в приложении к аудиокниге. Первая неделя. Понедельник — отдых. Вторник — СБУ плюс ОФП. Среда. 20 минут легкого бега. Четверг — отдых. Пятница.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 Четвертая неделя. Понедельник – отдых. Вторник – СБУ плюс ОФП. Среда – 20 минут лёгкого бега. Четверг – отдых. Пятница – 20 минут лёгкого бега плюс СБУ. Суббота – отдых. Воскресенье – 45 минут лёгкого бега. Пятая неделя. Понедельник – отдых. Вторник – СБУ плюс ОФП. Среда –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 Воскресенье — 40 минут лёгкого бега. Седьмая неделя. Понедельник — отдых. Вторник — СБУ плюс ОФП. Среда — 30 минут лёгкого бега. Четверг — отдых. Пятница — 20 минут лёгкого бега плюс ОФП. Суббота — отдых. Воскресенье — 30 минут лёгкого бега. Восьмая неделя. Понедельник — отдых.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 Пятница, 20 минут легкого бега, суббота, отдых, воскресенье, старт.